Главной проблемой разногласий между офицерами-резервистами и теми, кто занимается их подготовкой во время сборов, является вопрос причесок. Резервисты продолжают считать себя гражданскими, каковыми они являются большую часть своей жизни, и не хотят коротко стричься. Сержант Харли Кайзер из военной школы армии США столкнулся с этой проблемой, занимаясь с группой офицеров и резервистов. Будучи сержантом старой закалки, он мог бы наорать на своих подчиненных и всячески их запугать. Вместо этого он решил применить косвенный подход. «Джентльмены», — сказал он, — «теперь вы все командиры. Вы сможете добиться лучшего результата, если будете для своих подчиненных примером, образцом для подражания». «Вы знаете армейские требования относительно причесок. Я сам сегодня собираюсь подстричься, хотя мои волосы гораздо короче, чем у большинства из вас. Посмотрите на себя в зеркало, и если вы не сочтете свою прическу образцом для подражания, мы организуем для вас посещение местного парикмахера». Результат оказался совершенно предсказуемым. Несколько резервистов посмотрели в зеркало — И отправились к парикмахеру, чтобы привести свои волосы в соответствующий вид. На следующее утро сержант Кайзер отметил перед строем, что развитие навыков руководства людьми на лицо. 8 марта 1887 года скончался красноречивый пастор Генри Уорд Бичер. В следующее воскресенье занять опустевшую кафедру в соборе пригласили Лаймана Эббота. Стремясь произвести впечатление, он писал, переписывал и отшлифовывал свою проповедь со старанием, достойным Флобера. Затем он прочел ее своей жене. Проповедь явно не удалась, как и большинство заранее заготовленных речей — Если бы его жена была менее деликатна, она могла бы сказать лаймон это ужасно, все уснут. Ты должен был написать гораздо лучше, ведь ты уже столько лет проповедуешь. На этот раз ты словно переписал энциклопедию. Ради всего святого, почему бы тебе не поговорить с людьми как нормальному человеку? Почему ты не хочешь поступить естественно? Если ты выступишь с такой проповедью, ты просто опозоришься». Вот что могла сказать эта женщина. «Если бы она так поступила, вы прекрасно представляете себе, что бы произошло». И она тоже это знала, поэтому она лишь вскользь заметила, что из этой проповеди получилась бы прекрасная статья для North American Review. Другими словами, она похвалила работу мужа, но тонко дала ему понять, что для публичного выступления она не годится. Лайман Эбботт понял ее намек, разорвал столь тщательно подготовленную проповедь и выступил без всяких заметок. Вот эффективный способ исправить ошибку другого. Обращайте внимание собеседника на его ошибки косвенным образом.